ка немного постоял, но на это предложение ничего не ответил. Может быть, если он откроет дверь в соседнюю комнату или даже в прихожую, эти двое не посмеют его остановить. Может быть, самое простое решение — пойти напролом. Но ведь они могут его схватить, а если он потерпит такое унижение, тогда пропадет его превосходство над ними, которое он в некотором отношении еще сохранил. Нет, лучше дождаться развязки. Она должна прийти сама собой, в естественном, ходе вещей. Поэтому Ка прошел к себе в комнату, не обменявшись больше со стражами ни единым словом. Он бросился на кровать и взял с умывальника прекрасное яблоко. Он припас его на завтрак еще с вечера. Другого завтрака у него сейчас не было, и, откусив большой кусок, он уверил себя, что это куда лучше, чем завтрак из грязного ночного кафе напротив, который он мог бы получить по милости своей стражи. Он чувствовал себя хорошо и уверенно. Правда, он на полдня опаздывал в банк, где служил, но при той сравнительно высокой должности, какую он занимал, ему простят это опоздание. Не привести ли в оправдание истинную причину? Он так и решил сделать. Если же ему не поверят, чему он нисколько не удивился, то он сможет сослаться на фрау Грубах или на тех стариков напротив. Сейчас они, наверное, уже переходит к другому своему окошку. Ка был удивлен. Вернее, он удивлялся, становясь на точку зрения стражи. Как это они прогнали его в другую комнату и оставили одного там, где он мог десятком способов покончить с собой? Однако он тут же подумал уже со своей точки зрения, какая же причина могла бы его на это толкнуть. Неужели то, что рядом сидят двое и поедают его завтрак? Покончить с собой было бы настолько бессмысленно, что при всем желании он не мог совершить такой бессмысленный поступок. И если бы умственная ограниченность этих стражей не была столь очевидна, то можно было бы предположить, что и они пришли к такому же выводу и поэтому не видят никакой опасности в том, что оставили его одного. Пусть бы теперь посмотрели, если им угодно, как он подходит к стенному шкафчику, где спрятан отличный коньяк, опрокидывает первую рюмку взамен завтрака, а потом и вторую для храбрости, на тот случай, если храбрость понадобится, что, впрочем, маловероятно.